Двоякий смысл слова «легенда». У слова «легенда» двоякий смысл. Это или поэтическое народное предание, большей частью псевдонародное, или объяснение разных условных знаков на географической карте. С детства я любил географические карты и планы, и с детства же недоверчиво относился к легендарным преданиям. Особенно к восточным. Они казались мне бутафорскими. Может быть, эта неприязнь появилась после чтения путеводителей, где рассказывалось много скучных и неестественных легенд, чуть ли не о каждой пещере, скале, роднике и могиле. А вообще же, если отбросить этот недостаток, путеводители увлекательные книги. Почти нет людей, которые не любили бы их читать. Еще в юности для меня. И для подростков в таком же роде, как и я, каждый путеводитель был как бы бесплатным путешествием в интересные страны. Каждый путеводитель давал множество толчков воображению. Никак нельзя было догадаться, в какие происшествия могло нас завести сухое сообщение путеводителя о том, сколько стоит поездка на извозчике по Лиссабону и нужно ли торговаться на рынке в Бриндизи. Так вот. Стоит узнать, сколько берет извозчик в Лиссабоне, как тотчас возникнет желание нанять его и проехать по старым улицам города, политым водой, к пышному собору, а потом в порт. Там вы невзначай увидите, как ветер с океана сорвет зеленую шаль с красивой женщины, тонкой, как лилия, я не настаиваю на этом сравнении, и унесет эту шаль в море. А женщина, смеясь, прижмет ладонями к вискам свои черные, глинцевитые волосы, чтобы их не растрепывал ветер. Это была захватывающая и вместе с тем трудная игра ⁇ Путешествие по путеводителям ⁇ Она вся была построена на воображении. Вначале она приносила радость, а потом разочарование. Причина этого разочарования заключалась в разбуженном путеводителями желании невозможного. Но все же будьте милостивы к воображению. Не избегайте его, не преследуйте, не отдергивайте и, прежде всего, не стесняйтесь его, как бедного родственника. Это тот нищий, что прячет несметные сокровища Галконды. Легенды, фольклорные, давно связаны для меня с гидами. Временами мне кажется, что эти легенды специально выдуманы на потребу гидам для того, чтобы занимать болтовней туристов. В одинаковых белых войлочных шляпах Обшитых ленточками, с помпончиками, с одинаковыми кизиловыми палатками, рогатками, где выжжена надпись Память о Сочи или Привет из Симииза. В пыльных тапочках туристы ходят потными толпами среди всяких достопримечательностей и стараются запомнить побольше легенд. Рюкзаки у туристов набиты сувенирами, главным образом открытками и рамками для фотографий, обклеенными морскими ракушками. И вместо этих ракушек туристы привозят домой слоистую перламутровую труху и смутные впечатления но это не останавливает их в упорном рвении все осмотреть по плану ничего толком не увидев как следует и ничего как следует не узнав я за туризм но без пошлости которая его часто окружает опять я нарушил последовательность повествования в этом виновата моя непокорная память прошу прощения и возвращаюсь вспять, чтобы оттуда снова двинуться вперед. Возвращаюсь к географическим картам с их скупыми на слова объяснениями легендами. Вернее, я возвращаюсь к легенде Сухума, к его топографическому очерку, но буду упоминать только те места, что так или иначе сыграют роль в дальнейшем рассказе. Отправной точкой топографического описания я беру дом и сад мадмуазель Генриетты Францевны Жалю, где я жил в то время в Сухуми. Я располагаю описанием по радиусам, убегающим от этого низкого дома и маленького сада. Там рос у меня под окном добродушный банан со слоновыми нежно-зелеными ушами. Но прежде чем перейти к этому описанию, я скажу несколько слов о том, как я остался в Сухуми. Пока пестель не отвалил из Сухума в поте, я ушел из предосторожности подальше от набережной. Мне мерещилось, что меня обязательно поймают и вышлют из Сухума. Так я добрел до горы Чернявского, а на ней до последнего уединенного дома Генриеты жалю. Старушка, несмотря на полное отсутствие у меня каких бы то ни было вещей, охотно сдала мне комнату. По стенам ее бегали мохнатые сороконожки. Вечером, когда опасность прошла, я решил спуститься в город, чтобы поужинать в Духане. Там, на липких от лилового вина дощатых полах, бравурно отплясывал лезгинку тощий, маленький старик в толстых очках и в слишком длинной для него серой черкеске. Его приятели, сидя за столиком, снисходительно хлопали в ладоши, а духанщик щелкал на счетах, не обращая никакого внимания на добросовестно веселящегося старика. Старик, окончив танцевать, пригласил меня к своему столику. Он сразу узнал во мне приезжего. Вопреки моему предположению, старик был совершенно трезв и не имел никакого отношения к абхазцам или каким-либо другим горским народам. Он оказался тифлисским евреем по фамилии Рывкин. Он служил в Сухуме, в Союзе кооперативов Абхазии, в Абсоюзе и просто любил в свободное время потанцевать лизгинку. Он тут же пригласил меня к себе в Абсоюз вести деловую переписку. Вообще в Сухуме мне чертовски повезло. Но вернемся. К топографии. Посреди сада у Генриеты Францевны была устроена на уровне земли глубокая цементная цистерна для дождевой воды. Воды от весенних дождей Генриете Францевне хватало почти до осени. Вокруг цистерны росли пальмы с мощными опахалами. Рядом с усадьбой Генриеты была небольшая поляна, покрытая желтым и лиловым бессмертником. Изредка по поляне проползали змеи. По другую сторону поляны стоял Менгрельский дом на сваях с длинной дощатой террасой. Двери и окна в этом доме были крест-накрест заколочены тесом, а вокруг разрослись такие дебри лавра Вишен и терновника, что подойти к дому было почти невозможно. Позади дома шли заросли Азалии. Там весь день наигрывали на дудках, как оркестр зурначей, недовольные шмели. За этими зарослями лежало в разноцветном дыму в бросках солнечного света, мгновенно перелетавшего вместе с тенью от туч, через горные вершины и бездонные пропасти, в изломанном блеске глетчеров, в трепещущей листве, в клубящихся взрывах белых облачных громад над вершинами Большого Кавказа, та загадочная, зовущая и пугающая страна, где погиб Адоевский, где дрался под зеленым знаменем пророка Шамиль, где был убит Бестужев Марлинский, где насмешливо тосковал Лермонтов. Временами мне казалось, что я вижу все это. Вижу Кавказ времен его покорения, выгревшие шинели и околыши, коричневые лица, прогорклые трубки, медь эфесов, завалы из колючих ветвей, быстрые струи порохового дыма. Вижу весь этот взволнованный войной и трехпогибельный Кавказ. Вижу серебряный венец неприступных гор, Престолы природы, с которых, как дым, улетают багровые тучи. Все это было сказано Лермонтовым в полном соответствии с его томительной любовью и тоской. А через 70 лет другой поэт сказал о Лермонтове слова, похожие на рыдание. В томлении твоем иступленном тоска небывалой весны горит мне лучом отдаленным, и тянется песней Зурны. Там, на горе Чернявского, Я чувствовал себя по временам среди немирного Лермонтовского Кавказа. Вернее, мне хотелось так себя чувствовать. И жизнь по своей дурной привычке потворствовать мечтателям щедро награждала меня чертами этого старинного Кавказа. Невдалеке за домом Генриетты я наткнулся на обтесанный продолговатый камень. Он был так густо покрыт желтыми лишаями, что надпись, некогда выбитую на этом камне, нельзя было уже прочесть. Может быть, здесь похоронен Адоевский? Или это была могила безвестного стрелка? Кто мог это знать? Во всяком случае, появился повод для того, чтобы приносить на эту могилу цветы. Их расклевывали и уносили птицы. Сидеть на земле, облокотившись на камень, и смотреть, как у тебя на ладони, тревожно и быстро, дышит только что пойманная крошечная ящерица. Несколько раз с гор приходила гроза. С наглым треском она разрывала молниями черное небо и катила перед собой, как мутный вал, гряду желтых туч. Смерчи гигантскими волчками завивались над морем, изгибались и будто споткнувшись, внезапно падали всей тяжестью на поверхность воды. Тогда море кипело. Ревя мчались по лощинам водопады, ворочая глыбы камней, чернела и свирепела морская даль. Косы, струи, ливня вытягивались по ветру, почти не касаясь земли. И вдруг неожиданно вспыхивал, как взрыв, мокрый и горячий солнечный свет. Тогда несколько радуг, упираясь в устой гор, плавно подымали к небу мириады мельчайших водяных искр. Гроза кончалась. После гроз над сухумом повисал удушливый пар. Генриета Францевна закрывала окна. Она говорила, что в этих испарениях размножаются Невидимые миазмы. Их было так много, что становилось трудно дышать. Миазмы, по словам Генриетты, вызывали малярию, сердечную слабость и ломоту в костях. Было так душно, что обильный пот выступал на всем, что могло осаждать влагу. Все было мокрым и блестело, как только что выднутое из воды. Листья, заборы, скалы и черепичные крыши. Пот струями стекал с волос за шиворот, и лился с пальмовых листьев, как из маленьких водосточных труб. После одной из таких гроз я впервые испытал жестокое удушье, когда кажется, что легкие залиты свинцом. То были первые признаки астмы, безжалостной болезни, заставляющей человека дышать в четверть дыхания, говорить в четверть голоса, ходить в четверть шага, думать в четверть мыслей и только задыхаться в полную силу без четвертей. Сейчас, по прошествии многих лет, я хочу точно записать первые свои впечатления о Кавказе и Сухуме. Но я вижу, перечитывая записанное, что эти впечатления торопливы и не очень связаны друг с другом, хотя и не лишены единого ощущения места и времени. Объясняется это, очевидно, тем недолгим и странным ослаблением чувства реальности, какое завладело мной в начале сухумской жизни. Слишком велик был разрыв между голодным и обледенелым северным побережьем Черного моря и этой щедрой по своей природе страной, пропахшей цветами мимозы. Она была щедрой и непонятной. Здесь веками слагался удивительный быт. Страна была закована в него, как в кольчугу. Все здесь казалось странным. Когда князь Шарвашидзе входил в Духан, посетители по привычке вставали. Учитель и писатель... Дмитрий Гулия, просветитель Абхазии, создал абхазскую письменность и открыл первый передвижной театр на Арбах. Советских денег еще не было, ходили по рукам затертые турецкие лиры. Шотландский пароход пришел за сухумским табаком и оставил взамен бочки с Атлантической сельдью. После него пришел японский пароход и привез уйму риса и тростникового сахара. Поэтому вместо заработной платы служащим выдавали продукты. Каждые два дня давали в придачу ведро превосходного вина и пачку драгоценного табака «Требизонт». В чистом виде «Требизонт» курить было нельзя, он был слишком крепок и дорог. Его добавляли для вкуса к обыкновенным табакам. На базаре продавали горных медвежат по рублю и связки окаменелых московских баранок, изготовленных должно быть еще до революции. Стоили баранки баснословных денег. Побеги бамбука — Проламывали мостовые. За одну ночь они вытягивались на метр, а то и больше. Кровная месть не затихала. В аулах еще собирались судилища старцев. Трудно было понять, в каком веке мы живем. На первый съезд советов жители Самурзакани, самого непокорного края Абхазии, выбрали наиболее достойных представителей тех, кто мог незаметно увести самого горячего коня. Но В этом старики-самурзаканцы полагали тогда настоящую доблесть, а не в том, чтобы гнуть спины на кукурузных полях или табачных плантациях. В Сухуме не было никаких внешних следов войны. Страна стояла такая же нетронутая, как и полвека назад. Одной из неожиданных для здешнего края примет недавней войны была книга Анри Барбюса «Огонь», попавшая каким-то чудом в Сухум. Первый экземпляр этой книги оказался у Рывкина. Я тотчас же отобрал у него книгу. Рывкин не оказал ни малейшего сопротивления. Я читал эту крепкую, как солдатский шаг, мужественную человечную повесть Барбюса «У себя в саду, в тени банана». Изредка я подымал глаза. Мне нужно было какое-то время, чтобы сообразить, что я нахожусь не на полях Шампани или в Арденнах, где в залитых ливнем окопах тесно смешались обе армии, и французская, и немецкая, а солдаты тонут в грязи. Мне нужно было время, чтобы перенестись с полей Франции в этот нарядный от цвета и опьяняющий пахнущий край. В такие минуты он казался мне особенно чуждым, лакированным и одновременно тоскливым. С некоторых пор у меня появилось ощущение, что этот край чем-то грозит мне. Угрозу эту я особенно ясно чувствовал во время закатов. Тогда в жаркую духоту впивались, как острые когти, струйки холодного воздуха, и вызывали легкий озноб. Я восторгался книгой Барбюса, особенно последними страницами, где приросшие к земле солдаты говорят о великой справедливости. Имя Липкнехта неожиданно вспыхивает в разговоре как реальная и близкая надежда на пришествие новых времён. Каждый раз, доходя до этого места, я испытывал глухое волнение и почему-то начинал думать о себе. Двигаюсь ли я вперёд? или погружаюсь в оцепенение. Судя по тому, что я сам задавал себе этот вопрос, я был еще жив. Это меня успокаивало.